На это определяем мы все то, что очистится от известного берлинского миллиона талеров, да и все будущие контрибуции, если Всевышний благословит ваше оружие. 25 января отправлен был бутурлину секретнейший рескрипт. Теперь миновались или скоро могут миноваться те обстоятельства, для которых мы были принуждены стараться о сохранении Пруссии в хорошем состоянии. Наступают такие обстоятельства, при которых надобно заботиться только о том, что пармия наша была снабдена всем потребным и королю прусскому была страшна. Поэтому повелеваем вам. Первое. Собрать с Пруссии все нужное число извозчиков, из людей домовитых и с поруками. Конечно, в 1759 году сбор их немного принес пользы. Нам доносили, что они разбежались. Но кроме того, что теперь при хорошем надзоре и порядке этого нельзя опасаться, мы знаем, что и тогда они столько разбежались, сколько были распущены из мерзкой корысти. Второе. Если недостающее в полках число людей можно пополнить денщиками, то и на их места надобно взять с Пруссии же из детей таких отцов, которые живут домами, с обнадеживанием как денщикам, так и извозчикам, что по окончании кампании будут отпущены обратно по домам. Прусские военные дела 1761 года Какие же это были новые обстоятельства, которые не дозволяли более щадить Восточной Пруссии, то есть отнимали надежду оставить ее за Россию? 11 января вечером приехал к канцлеру французский посол с депешию от герцога швазеля в которой говорилось, что французский король по состоянию своих владений непременно желает мира. При этом посол... представил следующую декларацию с требованием скорого на нее ответ. Достоверно известно, что силы короля Прусского так истощены, что если бы не помогала ему Англия, то он принужден был бы дать все те удовлетворения, которых дает право требовать от него его несправедливое нападение. Но и при английской помощи изнеможение этого государя так очевидно что державам соединившимся для восстановления тишины и сохранения права пока союз их прибудет непоколебим нечего опасаться чтоб король прусский осмелился после мира возмутить покой и законы имперские новыми нападениями король французский не предвидит возможности что будущая компания могла привести союзников в лучшее преднынешнем состоянии не должен король скрывать от верных своих союзников что он принужден уменьшить свое вспомогательное войско и что продолжение войны крайне истощает доходы его государства так что он не отвечает за возможность точного исполнения принятых с союзниками обязательств Король надеется, что ее императорское величество принесет в жертву этому великому делу собственные свои интересы, точно так, как и король намерен жертвовать своими интересами. Записки конференциям канцлера с министрами иностранными 1761 года Московский архив Министерства иностранных дел Сношение России с Францией 1761 год, дела 6а и 6 б На другой день, 12 января, Эстер Гази сообщил канцлеру рескрипт Марии Терезии от 1 января по поводу французской декларации, что необходимо стараться о заключении мира, если можно нынешнюю зимою. «Будущий мир может быть троякий», — говорилось в рескрипте императрицы королевы. Первое, добрый Когда мы, и союзники наши, достаточное удовлетворение получим, следовательно, опаснейший наш неприятель будет приведен в надлежащие пределы. Второе. Посредственный. Когда только некоторая часть положенного удовлетворения будет получена, и неприятельская сила будет уменьшена только до некоторого градуса. Третье. Худой. Когда прусский король без потери земель, и без значительного убытка выйдет из войны, начтой таким продерзостным образом. Продолжение войны представляет надежнейший способ для доставления тишины и безопасности нам и союзникам нашим, и легко рассудить, что оказываемая теперь податливость к миру нам очень прискорбна. Но делать нечего, надо обращать внимание и на положение союзников». и мы готовы на мир, если, разумеется, мир, по крайней мере, посредственный, а не худой. И потому мы приказали объявить французскому послу, что в рассуждении нынешних обстоятельств мы не настаиваем на приобретении всей Силезии и графства Глац, но будем довольствоваться некоторой частью, если бы через это до наступления кампании мог быть заключен мир. Между тем мы для заключения «Порядочного мира» Почитаем необходимым учреждение Конгресса, на котором не только с неприятелями, но и с приятелями можно гораздо удобнее сговариваться, а притом и много времени будет выиграно. Дела австрийские 1761 года. Сношение России с Австрией, 1761 год, дело 17А. 30 января барон Брюэль сообщил, что с согласия римского императорского посла герцог Шуазель поручил генуэзскому министру Собре, отъезжающему в Лондон для поздравления от имени своей республики, нового английского короля Георга Третьего с восшествием на престол, сделать слегка английскому министерству некоторые внушения насчет восстановления общего мира. Но Бритойль прибавил... что и сам герцог Шуазель не очень надеется на успех по неважности значения собры, а хочет только разузнать виды и склонности английского двора. Король приказал ему, Бриттёлю, представить ее императорскому величеству, не соизволит ли приказать князю Голицыну в Лондоне подкрепить сделанные герцогом Шуазелем английскому двору мирные предложения, вследствие чего герцог прямо отнесется письмом к государственному секретарю по иностранным делам Питту, но это письмо вручится прежде князю Голицыну как министру державы союзной с Францией и дружественной Англии. А Голицын, с своей стороны, как можно сильнее подкрепил бы содержание этого письма и постарался бы исходатайствовать скорый ответ, по которому можно было бы начать мирную негуциацию. Записки «Конференция»